«Бонус!» Цифры никак не хотели сходиться. В одной тетради Августина считала, сколько для приютов было закуплено хлеба, мяса и овощей, а в другой был записан расход. И то ли в вычислении закралась ошибка, то ли... В дверь постучали, отложив перо, она шумно выдохнула и потерла ладонями уставшие глаза. «Войдите!» — громко позвала она но неожиданный визитер уже стоял перед ее рабочим столом без приглашения. «Не думала нанять счетовода», — поинтересовался Кириан, заглядывая в ее записи. «Счетовод это и пропустил», — Августина развернула в его сторону одну из тетрадей. «Смотри, вот тут совершенно не сходится. Не хочется верить, что кто-то подворовывает. У меня есть идея», — Кириан захлопнул тетрадь. «Давай-ка на перерыв», Августина наморщила лоб. «Но я еще не закончила». «На улице преступно хорошая погода». Он качнул головой в сторону окна. «Пойдем, я тебе кое-что покажу». Его голубые глаза непривычно горели. Последние недели лорд был занят не меньше принца, и если он вдруг решил забросить все дела, значит, это было что-то важное. Августина спрятала тетради в ящик своего стола и поднялась. «Куда мы идем?» — поинтересовалась она. В конюшню Кириан загадочно улыбнулся. Лошадей для них уже приготовили, а заодно и пару просторных плащей, под которыми можно было скрыть богатые наряды. «Мы поедем без сопровождения?» Августина удивилась еще больше. Времена нынче были неспокойны, и из дворца без стражи никто не отлучался. «Ты мне доверяешь?» — просто спросил Кириан, забираясь на своего скакуна. Эфес его меча блеснул в лучах летнего солнца. Августина посмотрела на его широкие ладони, зажимавшую уздечку, и вдруг устыдилась своих сомнений. С таким мужчиной она не пропадет нигде. Выбравшись за ворота дворца, они направились к западу. Ехали молча, наслаждаясь открытым небом и теплым ветерком. И все-таки куда мы едем, не выдержала Августина. Помнишь, как-то в детстве мы ходили на пикник к леди Вильсон? Да упокоится ее душа. Августина принялась перебирать в голове воспоминания. «Мне было лет двенадцать», — добавил Кириан. «Я тогда поймал дикого кролика». «И подарил мне», — Августина просияла. «Конечно, как она могла забыть? Ей тогда было восемь или девять, и пушистый кролик Пеппо, белый с черными ушками, стал ее любимцем». «А помнишь, на той полени было огромное дерево», — продолжал Кириан. «Со сдвоенным стволом» подхватила Августина. «Вот такое!» Лорд поднял руку и указал вперед. Перед ними простиралась зеленая поляна, усыпанная белыми и желтыми цветочками. Посреди рос дуб, который когда-то, видимо, был двумя деревьями. Но с годами они срослись в одно. Это было точно то дерево из детских воспоминаний. Только сейчас оно не казалось таким уж гигантским». Кириан спешался первым и, придерживая лошадь Августины, помог спуститься и ей. «Мы оставили под дубом послание себе будущим», — теперь она вспомнила. «Думаешь, они еще там?» Лорд вытащил из сидельного мешка маленькую лопатку. «Пойдем, проверим». Он пошел впереди, Августина невольно залюбовалась его широкой спиной и уверенной походкой. Воспоминания нахлынули волной. Вот они носились, как угорелые, на бесконечных пикниках и посиделках. Вот играли в прятки. Вот вместе валялись под голубым небом, рядышком, едва касаясь плечами. Болтали о прочитанных книжках, других странах и о том, что будет, когда они вырастут. А еще Августина помнила, как однажды увидела Кириана разговаривающим с другой девочкой и почувствовала обжигающую колу внутри. Тогда-то она и поняла, что влюбилась. Несколько дней ходила хмурая, думая, что ей теперь делать, признаться в чувствах или перестать с ним разговаривать. И когда, промучившись неделю, снова увидела его, то была так рада, что обещала себе поддержать любой его выбор, лишь бы Кир был счастлив, с ней или без нее. В день, когда она вышла замуж, Августин решила, что ее сердце умерло. Она не позволяла себе даже помыслить о любви и романтике. Велела собрать все рыцарские романы, что нашлись в доме, и сжечь на заднем дворе. Молила Сиору, чтобы у нее родился сын, которому не пришлось бы потом разочаровываться в подобных историях. «Нашел что-то!» — бодрый голос Кириана вернул ее в настоящее. Лорд вытащил из земли продолговатую бутылку. Бледно-голубое стекло потемнело, но пробка еще была на месте. Вскрыв ее ножом, мужчина извлек на свет два свернутых трубочкой листочка. О, этот мой! Кирян улыбнулся. На его щеке появилась ямочка, которую Августина всегда замечала. И что там написано? Она подошла ближе, касаясь его плечом. Когда вырасту, значилось размашистым детским почерком, я стану капитаном пиратского корабля. Августина широко улыбнулась. «Теперь твоя очередь», — Кирян протянул ей свиток. И тут она вспомнила, что на нем. Смутившись, сжала бумажку в кулаке. «Я не могу показать», — пробурчала Августина, «это личное». «Нет уж, так нечестно». Кирян взял ее ладони в свои. От его рук стало так тепло, что у нее все разом вылетело из головы. Она смотрела в его голубые глаза и тонула в них, как пиратский корабль в океане. Лорд осторожно извлек из ее пальцев записку и развернул. «Хочу выйти замуж за Кириана», — прочитал он. Августина вздрогнула. К ее щекам прилил такой жар, что она накрыла их ладонями и отвернулась. «Как стыдно!» «Ава», — Ава ласково позвал ее Кириан. Он не называл ее так с тех самых пор. Кир, Августина заставила себя развернуться и обомлела. Лорд стоял перед ней на одном колене и протягивал маленькую коробочку, в котором красовалось кольцо с крупным сапфиром. Солнце играло на бесчисленных гранях, делая его волшебным. «Ты выйдешь за меня замуж!» Августина взвизгнула и бросилась ему на шею. Они вместе завалились на траву и стало все равно, испачкаются ли юбки. Кириан накрыл ее губы своими в жадном поцелуе. Августина прижалась к нему крепче, запустила пальцы, в жесткий ежик волос. Его ладони скользнули по ее талии и ласково погладили по спине. Толстая корка льда, окружавшая ее сердце, дала трещину. Стало так жарко что захотелось разом выбраться из-за всех этих бесконечных юбок и даже наплевать, если их кто-то застанет. От жадности Августина прикусила его губу, и Кириан простонал прямо ей в губы. «Я люблю тебя, Ава». Он на мгновение отстранился, лишь чтобы услышать «Я люблю тебя, Кир». После чего снова притянула ее к себе, Августина почувствовала, как в одну секунду весь ее мир Взорвался, чтобы переродиться заново Для новой, счастливой жизни Конец книги читала Ольга Дианова